Глава 29. Лиль, немедленно слезь Сергея, пока не заразила его нашей живностью. Скомандовала я сестре, хотя самой тоже жуть, как хотелось обнять Шерлока, пощупать за все приличные места и убедиться, что он действительно в порядке. «Девки, ну вы даёте! На минуту оставить нельзя. Ей-богу, меня всего сутки не было, а вы уже бомжуете в компании какого-то алкаша». «Давайте прыгайте в телегу и рассказывайте, что у вас здесь произошло». Напарник в полном недоумении переводил укоряющий взор с одной на другую. «В телегу не надо!» Я за юбку придержала Лильку, которая с энтузиазмом побежала исполнять на указания. «С нами все в порядке, только срочно требуется принять меры дезинфекции. Так что двигаем на озеро, я покажу. А ты немедленно рассказывай, как у тебя все прошло, пока мы не лопнули от этого проклятого неведения». Маринка, ничего не понимаю. Какие меры? Нам нужно пули и лететь к барону Гамбо. Опять барон. Со времени нашего последнего знакомства у меня на них чесотка. Вступила в разговор Лилька. Дорогая чесотка у тебя не от них. Сереж, лишних полчаса твой барон подождет. Просто мы в этом, как бы так, культурно. «Исторически аутентичном заведении нахватались клопов. А это, говорят, такая живучая и плодовитая гадость, что если прямо сейчас от них не избавиться, они всем табором переселятся жить к нам. И тогда придется спалить телегу вместе с конем, А муху вроде жалко». «Кого нахватались? Клопов?» Напарник еще шире распахнул глаза. «Ну да. А чего ты удивляешься? Бесплатный бонус к средневековому сервису». В общем, хорош спорить, мы только время зря теряем. Давай вон туда за поворот в лесок, мы быстро. Просто здорово, что нарядов нам, ребята, в самый первый шопинг набрали с запасом. И часть этих тряпок оставалась припрятанной под соломой в телеге. Свою одежду мы слили, без лишних заморочек выбросили. Сами реактивно надраились в озерной воде, пока Шерлок дотошно перетрясал наши мешки и рассказывал о своей, слава богу, удачно прошедшей операции и про аграрно-археологические подвиги в малинных кучерях, и про лабиринты замковых ходов, и про то, как едва не довел бедную герцогиню до инфаркта. «А знаете, для средневековой изнеженной дамочки она очень даже ничего», напарник опрометчиво похвалил мачеху Крайтона. «И что? Такая прям красавица?» Лилька моментально встала в стойку. «Не в моем вкусе». Скрывая улыбку с самой серьезной интонацией ответил Шерлок, но оказалась вполне вменяемой, а это, знаете ли, в сложившихся обстоятельствах большой плюс. Хотя я понимаю, за что Крайтен ее так недолюбливает. Ладно уж, сердцу не прикажешь, уже более миролюбиво добавила сестра. Главное, что мы теперь знаем, что она не маньячка, заказавшая всех своих мужиков, просто несчастная влюбленная женщина. Да, не просто лиль! поправила я, а попавшая под раздачу так же, как и наш герцог. В ее положении всего два пути. Ехать рассудком или наоборот, включать все ресурсы и использовать любую возможность, чтобы исправить положение. Сергей прав, большая удача, что она выбрала второе. Вообще, весь рассказ напарника получился удивительным. Когда он сообщил о новом действующем персонаже, Любовники герцогини и его предполагаемые роли в предстоящей спасительной миссии мы с Лилькой буквально до речи потеряли. А уж в том месте Серёгиного повествования, где всплыл еще и полоумный братец, главный злодейский гений и мозг всей грандиозной аферы, честное слово, как были голиком, так из своих кустов едва и не повыскакивали. Такого поворота никто не ожидал. Ну и вот. Элеонора быстро настрочила два письма и вручила вот этот перстень. Фамильный, между прочим, велено хранить, как зеницу ока. Завершал свой доклад Шерлок. Так, одно письмо для тетки, второе предназначено для барона-любовника. К нему мы сейчас и направляемся. Все верно? Подвела итог я. Да, выдохнул Шерлок. Ребят, а... «А может, найти способ отправить послание старой графини прямо сейчас?» «Ну, чтобы время сэкономить», — предложила Лили. «Имеется же у них тут какая-то почта». «Нет, Кнопа». «Хоть почта, как ты выразилась, и имеется, но на письмо должен послать барон, исключительно с доверенным человеком. Во-первых, этот перстень должны увидеть и он, и она, иначе нам могут не поверить. Во-вторых...» «Информация в записках секретная, да и кольцо само по себе слишком большая ценность, чтобы доверять его случайным людям. Я потому и тороплю вас, что все, что требуется сделать, займет немало времени». «А мы готовы!» — отрапортовала сестра. Намытая, начесанная, да при любимом Серёге она сияла, как утренняя заря. И, кажется, совсем забыла вспоминать о любимых рюшах и дорогих нарядах, радуясь уже просто хотя бы свежей одежде». До баронства Адалея Гамбо добирались двое суток. Борьба со зловредными кровососущими насекомыми оставила в нашей памяти прямо-таки неизгладимый след. Поэтому больше испытывать местные гостиницы на уровень комфортности не рисковали, ночевали в полевых условиях. Поначалу даже решили попытаться совсем радикально поэкономить полезное время. И ради того, чтобы иметь возможность передвигаться и днем, и ночью, мы с сестрой взялись экстренно обучаться искусству вождения гужевого транспорта. Правда, затея эта оказалась и полезной, и бестолковой одновременно. В том смысле, что навык, безусловно, мог в любой момент пригодиться, но в этом своем рвении быстрее достигнуть цели все как-то забыли учесть, что муха наш, в отличие от автомобиля, не железный. Ему, как любому нормальному коню, отдых требовался. Тем не менее... Самое забавное оказалось в том, что лучше всех из нас ладила с жеребцом и управлялась с вожжами именно Лиля. Младшая прониклась к животному самой трепетной любовью, и муха, чувствуя ее участливое сердце, отвечал своей избраннице полной взаимностью. «Ну что поделать? Мы с тобой, видать, сухари, недостойные его привязанности», констатировала я Сергею, наблюдая, как Лилика управляет жеребцом едва ли ни одной лишь силой мысли. «Нет, просто Лильку невозможно не любить», — улыбнулся тот в ответ. «Это истина неоспорима. Я с теплотой посмотрела на Шерлока. «На самом деле я была ему… Не знаю, уместно ли благодарить людей за их любовь к нашим родным, но меня настолько грело его вот это искреннее чувство к сестре, что росток их счастья расцветало во мне». Честное слово, простите за Пафос. Обычно я не склонна к столь громким лирическим сравнениям, однако это был совершенно особенный случай. Серега не пытался ее использовать, как это делали другие, имея в виду тогда в прошлой жизни. Сейчас то что говорить. Ситуация даже теоретически уже не предполагала никакой финансовой выгодности от женихания ни с Лили, ни со мной. И так вовремя появился рядом со своей мягкой заботой, защитой, терпением к слабостям мелкой. Он принимал ее всю, какая она есть, целиком, не пытаясь править в Лилькином характере какие-то углы или перекосы. Хотя углы в характере — это скорее про меня. Сестра же при всей взбалмошности всегда оставалась женственно теплой, умела в нужный момент проявить покладистость. Причем такую правильную, даже интуитивно мудрую бескрайности и безудушливого для себя и своего избранника самопожертвования. Так, ладно, снова отвлеклась. А время для лирических отступлений, между прочим, исчерпалось. Мы добрались до деревеньки Имберт, в которой и находился дом барона Гамбо. Сразу бросилось в глаза, что имение возлюбленного герцогини выглядело скромнее, чем домина гада Блона. Но и совсем уж посредственным его тоже было не назвать. Добротная ограда, ворота, может, и недорогой ажурной ковки, но вполне симпатичные и отвечающие своим функциям. За ними как раз носился пушистый, средних размеров барбос, который с нашим появлением дисциплинированно поднял шум. Правда, облаял незваных гостей этот славный пес скорее как-то радостно, чем угрожающе. Видимо, выполнял больше функцию звонка, чем грозного стража. Следом за ним появился... Приземистый мужичок в рабочей одежде с граблями в руках. Похоже, мы оторвали его от работы в саду. В отличие от Ито, он не стал гнать нас прочь, не прояснив цели появления у ворот баронского дома. Сергей вручил ему письмо герцогини, придержав до времени перстень при себе и попросил передать хозяину. Просто велел добавить, что у нас имеется для него кое-что еще. Ну все. Оставалось дожидаться реакции Адалея Гамбо и надеяться, что он окажется именно таким, как его описала Элеонора. Ну, то есть не останется в стороне от проблем своей любезной герцогини.